Ни одного огонька, кроме далёкого зарева она не видела, но буквально купалась в лучах света. Арель продолжала сжимать руками голову, а её милое личико всё ещё искажало гримаса страданий. Арель, живая и невредимая, сказал ей кот. Живая и невредимая, Арель, живая, всё хорошо, родная. Всё просто отлично. Она сверилась со спидометром. Мы проехали уже 3 мили, и с каждой минутой, с каждой секундой уезжаем всё дальше и дальше. Они въехали на небольшой пригорок, и кот поморщилась, когда ей в глаза ударил свет фар. По встречной полосе шла какая-то машина. Кот напряглась, Это мог быть Вехс, убийца. До полуночи оставалось три минуты. Но даже если это Вехс, который, несомненно, узнает свой дом на колесах, кот не представлял о себе, что он может им сделать. Фургон был больше и тяжелее любой легковушки, поэтому Вехсу не удастся столкнуть его с шоссе. Скорее уж это кот расшибет его в лепешку, если дело до этого дойдет. Она не боится использовать фургон в качестве тарана, если убийца попытается блокировать дорогу. Но это был не векс. Когда чужая машина приблизилась, Кот заметила у неё на крыше что-то очень знакомое. Поначалу она решила, что это решётчеты лыжный багажник. и лишь чуть позже поняла, что это разноцветные проблесковые огни и рожок сирены. Прошлой ночью, преследуя Вехса по шоссе 101, она готова была отдать полжизни за то, чтобы повстречаться именно с такой машиной, и только теперь она ей попалась. Кот несколько раз нажала на сигнал, несколько раз мигнула фарами и стала тормозить. Копы! радостно воскликнула она, обращаясь к Орель. Что я тебе говорила? Видишь, как хорошо всё кончилось? Мы нашли копов. Орель скорчилась так, словно у неё заболел живот. В ответ на её сигналы полицейский включил проблесковые маяки, хотя и не воспользовался сиреной. Код свернула к обочине и остановилась. Они возьмут Векса ещё до того, как он вернётся домой. Увидит, что нас нет и приготовится бежать. Билась в голове радостная мысль. Патрульная машина проскочила чуть дальше того места, где остановился фургон. На дверце водителя кот заметила надпись крупными буквами: Департамент шерифа. В тот момент эти два слова казались ей самыми лучшими. в английском языке. В зеркальце заднего вида она видела, как машина шерифа круто развернулась и двинулась к ней по её полосе. Обогнав фургон, она остановилась на засыпанной гравием обочине в 30 футах впереди. Охваченная радостью, Кот облегчённо вздохнула. Открыв дверь, она спрыгнула на землю и направилась к полицейской машине. Внутри она видела только одного офицера. Он был в широкополой шляпе и почему-то совсем не спешил вылезать. Вращающиеся маяки на крыше машины отбрасывали на залитый лунным светом асфальт ползучие кроваво-красные отблески и расплескивали тревожный бледно-голубой свет, а близкие деревья по обочине — то подступали вплотную к шоссе, то отшатывались назад. Тревожные огни словно вспугнули тишину и покой ночной дороги. И сразу же откуда-то налетел прохладный ветер, который зашуршал в кювете опавшей листвой и погнал по асфальту вихри мелкой искрящей на зубах пыли. Код прошла уже почти половину расстояния, разделявшего две машины, а полицейский всё ещё сидел за рулём. Неожиданно ей вспомнилось досье, найденное в кабинете Векса. Теперь она поняла, откуда они там взялись и что означали. И что означали стальные наручники у неё на запястьях. Ко резко остановилась. Господи, всё встало на свои места. Она развернулась и со всех ног бросилась обратно к фургону. В красно-синих вспышках проблесковых огней и в мертвенном свете луны кот казалось, что она как будто во сне движется еле-еле, с трудом раздвигая плотный, как желе, воздух. Добежав до фургона, она бросила взгляд назад через плечо. Копы вылезали из машины. Тихонько ахнув, кот вскочил в кабину и захлопнуло за собой дверь. Полицейский выбрался из патрульной машины. Это был Крейбенст Векс, который ванул рычаг стояночного тормоза. Векс открыл огонь.